повесил на дверь карту Испании и каждый день передвигал красные и чёрные флажки прослушав из шершавой тарелки репродуктора последние известия первая схватка с фашизмом репетиция второй мировой войны многое можно прощать людям лишь беспамятство преступно и прощению не подлежит право вето применимо лишь в совете безопасности Значит, предстоит сделать все, чтобы публичный суд над франкизмом состоялся именно здесь. Это будет единственной реальная форма помощи прекрасному народу Испании, задавленному диктатурой. Как бы ни свирепствовала франкистская цензура, все равно слово правды дойдет до Мадрида и Барселоны. Штирлиц. Рейс Мадрид-Южная Америка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 В мае сорок пятого мы никак не могли толком сдаться американцам. Те гоняли колонны вермахта по дорогам вокруг Зальцбурга. Ах, как они пили, эти янки! Отвратительно, по-животному, из горлышек своих плоских бутылок. А остатки предлагали нашим солдатам и хохотали. Пейте, парни, сегодня ночью мы все равно всех вас перевешаем. Наконец, Скорцени, СС-штурмбанфюрер Радль и я...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 Это русская пословица. Сытый, голодного не разумеет. Знаете русский? Немного. Почему вы спросили, когда я видел Скорцени последний раз? Вы бы его не узнали. Так он подсох, еще больше вытянулся. Мне пришлось устроить пресс-конференцию, чтобы хоть кто-нибудь из американцев обратил на него внимание. Я сказал им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 Тут они совсем ошалели. Допросы за допросами, но уже с соблюдением уважительного политеса. Поняли, наконец, кто перед ними. Переводил, конечно, я. Это позволило мне завязать добрые отношения с Янки. Мы так уговорились сотто. Не думайте, что это была моя инициатива. Вот они меня и освободили. Когда? до да летом же сорок пятого. Главную задачу...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 когда этого не сделал Кальтон Бруннер, чтобы не отдать янки Рафаэля и Рубенса? Отто прекрасно им ответил. «Да, действительно, мы должны были взорвать входы в шахту специальными фугасами, на которых стояло клеймо «Made in England». Вы взрывали точно такие штуки в Голландии, Бельгии и Франции и не считали это военными преступлениями. Победителям все можно, так?» но ну, потом нас рассадили, потому что Отто поместили в одну комнату с доктором Эрнстом Кальтенбруннером. Они жили вместе пять дней с глазу на глаз. Нас турнули в общую камеру, при всем при том Янке соблюдает табель о рангах.